Глава девятая Поздравляю вас, вы беременны. Пять недель. Возвещает врач, а мне становится нехорошо. Ну-ну, не волнуйтесь так. Конечно, вы еще достаточно молоды, но зато легче будет перенести беременность и роды. Или будете делать аборт. Что? Слезаю с кресла и побыстрее одеваюсь. Пытаюсь как-то уместить в сознание только что услышанное. Я беременна. Беременна. После того, как сделала тест, сразу же открыла сайт женской консультации и записалась к врачу. Слава богу, свободное время нашлось прямо на завтра. Всю ночь не спала, ворочаясь сбоку на бок. Порывалась позвонить Юльке, но не решалась. Сначала скажу на прием, там уже будет видно. Теперь никаких сомнений. Та волшебная ночь, о которой я вспоминаю каждый день, получила последствия. То есть во мне сейчас сидит живое существо, малыш, совсем крохотный. Это так страшно, необычно, но так захватывающе. У меня будет ребенок? По-настоящему? Девушка, я спрашиваю, будете рожать или направить вас на аборт? Пока срок маленький, большая вероятность, что все пройдет достаточно безболезненно и без последствий для вас. «Сейчас же новые технологии, совсем ничего не почувствуете». Я молчу, пытаясь сфокусироваться на ужасных словах врача. Она вздыхает и отрывается от монитора компьютера. «Ну так что? Ты замужем вообще или так залетела по глупости? Аборт или оставляем?» «Она серьезно? Вот так запросто предлагает убить маленького живого человечка?» пусть совсем крошечного но все же живого который все чувствует я не знаю точно но верю что это так нет не надо аборт мотаю головой ни в коем случае ладно как хочешь если есть возможность воспитать так чего ж не родить тогда даю направление на узи хорошо она начинает быстро печатать на клавиатуре может а есть или так Какая вам разница? Значит, нет. А вот и есть, и мы даже планировали. Да? Да. Хорошо. Но я вижу, что она мне совершенно не верит. Тем не менее, про аборт больше не упоминает. Ставит на учет и выдает направление на анализы, а также на ультразвуковое исследование. Выписывает некоторые таблетки для снятия тонуса, так как именно из-за него я испытываю тот самый дискомфорт внизу живота который беспокоит время от времени. Выхожу на улицу и медленно бреду по дороге, еще раз перевариваю информацию. Как мне теперь быть? Смогу ли я продолжать учиться и работать? До родов, допустим. А потом? Потом мне придется сидеть с малышом день и ночь, я не смогу никуда отлучаться. Придется брать академический отпуск, просить у Юльки в долг. По-другому никак а потом выдыскивать какие-то подработки на дому. При мыслях о сестре, о том, что придется все и рассказать, по телу проходит волна страха. Сразу же возникнет вопрос, кто отец? И что мне ей отвечать? И тут же, нужно ли сообщать ему? За все полтора месяца он никак не дал о себе знать лично мне. По телефону с визитки позвонила его секретарь, и он, опять же через юристов, Заключил с Юлькиной фирмой контракт. Как выразилась Юлька, на небольшую для такого человека сумму, но огромную по меркам нашей фирмы. Юлька тут же получила прибавку к зарплате и повышение. Несколько раз она пыталась выяснить, как мне удалось раскрутить на контракт самого Бергмана, о котором она столько наслышана, но я отмалчивалась. Из Инстаграма и Твиттера я узнала, что Бергман из Калифорнии направился в Сент-Китс и Невис и сейчас находится там. Хотя последнюю неделю не отслеживала, чтобы лишний раз не расстраиваться. Может, успел переехать куда-то еще? И вот теперь мне придется сознаться сестре, как именно я заполучила такой выгодный для ее фирмы контракт. А Бергман? Вдруг он тоже подумал, что я согласилась лечь с ним ради работы? Эти мысли приходили в голову время от времени и расстраивали до слез. Но получалось, что он вполне мог так решить. А если и нет, какая разница? Если бы захотел, позвонил. Ну и что, что мы не обменивались личными телефонами? Уверена, узнать это для такого человека, как он, не проблема. Но он не позвонил. Я ждала, прекрасно понимая бессмысленность своих надежд. Потом перестала. Раздается звонок. Юлька. Легка на помине. «Жень, ты где? Я тут к тебе приехала, а никого дома?» «Уже иду, на работе задержалась. Жду». Подхожу к подъезду. Юлька нетерпеливо рассказывает вокруг лавочки с пакетом из местного супермаркета в руках. Вид у нее какой-то взъерошенный, если не сказать расстроенный. «Наконец, Женя, что так долго?» Останавливаюсь рядом с сестрой. «Где твоя машина?» «В ремонте, все расскажу. Пойдем!» Хватает меня под руку и тащит к подъезду. Вообще, у Юльки есть второй ключ, и она вполне могла бы подождать меня дома. Но она частенько забывает его, потому что меняет сумки, как перчатки. В молчании мы поднимаемся на нужный этаж и доходим до квартиры. Пока я раздеваюсь, Юлька выуживает из пакета бутылку вина. «Юль, что-то случилось?» «Пойдем на кухню». Мы проходим по коридору, заглядываем в ванную, чтобы вымыть руки, располагаемся на кухне. Я достаю еду из холодильника. Юлька занимается тем, что откупоривает бутылку. «Юль, что случилось?» Повторяю вопрос. Со своей новостью решаю повременить. Юлька, наконец, справляется с крышкой. Открывает бутылку и разливает вино по бокалам. Берет в руки свой. Я, естественно, не притягиваюсь к выпивке но она этого даже не замечает. Жду. «Женя — это провал!» Возвещает, наконец, Юлька трагическим голосом и одним махом вливает в себя алкоголь. «Юля, не пугай, что происходит?» «Павел передумал на мне жениться!» «Как?» Я даже приподнимаюсь на стуле. «Юля, как так? Платье уже заказано, и ресторан, и приглашения разосланы!» Да, все это так. И тем не менее, он настроен решительно. Юлька наливает себе еще и вновь залпом выпивает. Ничего не понимаю. Вот так, ни с того, ни с сего? Продолжая удивляться. Да, представь себе. Не может такого быть. Мне Павел казался таким адекватным. Не так давно Юлька нас познакомила, так что я могу с уверенностью это утверждать. Вот именно Женя, что отказался. Я на самом деле... Да, я поехала с Артуром на ужин. Ну и что? Это был служебный ужин. Мы коллеги. Павел же, оказывается, следил за мной. Ворвался в ресторан и устроил скандал. Можешь себе представить? С трудом. Вот и я. Он мне такого наговорил. А потом выволок бедного Артура на улицу, и они подрались. Прямо у моей машины. Даже боковое стекло треснуло. И фара. В общем, сказал, что ему не нужна такая жена, и он умывает руки. Какой ужас. Да я сама в шоке. Хорошо, ресторанная охрана их разняла. но ну, машину я закинула в автосервис. Тут у вас. А ты чего не пьешь? Давай за компанию. Я откашливаюсь. Похоже, теперь моя очередь удивлять Юльку. Не могу. Мне нельзя. В смысле нельзя? Куда ты собираешься? Нет. Ну тогда давай. Что еще за нет? Хоть пригуби для приличия. А вот я напьюсь с горя. Юлия беременна. А, ну тогда, конечно. Раз беременна, то ни капли. Она кивает и подносит губам следующую порцию. Но вдруг хмурится. В смысле беременна? Замирает и смотрит на меня не мигая. «В смысле беременна? Женя? Что за шутки?» «Это не шутки. Тест вчера показал. А сегодня я еще зашла в женскую консультацию, и там подтвердили». Сестра отстраняет от себя бокал и кладет локти на стол. «Так, интересненько. Кажется, я кое-чего не знаю. Точнее, я много чего не знаю. Можно сказать, совсем ничего. И... Какой срок? Можно полюбопытствовать? Почти пять недель. Хм... А отец? Неважно. Он уехал, и я больше никогда его не увижу. Наверное. Юлька вдруг вскакивает с места и в один шаг подходит к моему стулу. Упирает руки в боки и нависает надо мной. Про то, что пять минут назад хотела напиться, даже не вспоминает. «Женя, сейчас же выкладывай все!» «И только попробуй юлить!» Запинаясь, рассказываю. Про то, как Бергман мне понравился еще на лекциях, и как потом обратил на меня внимание в ее образе. «Юль, но ну, я не ожидала. Мы предохранялись». Юлька злая, как фурия вначале, услышав имя Бергмана, неузнаваемо меняется. «Бергман, говоришь?» Тянет она, ее глаза загораются. Я уже жалею, что все и рассказала. Особенно кто, отец ребенка? Теперь понятно, с чего такой человек решил заключить контракт с нашей захудалой фирмой. А я-то все гадала. Наверняка решил таким образом от тебя откупиться. Ну, типа заплатить за ночь. Понравилось, значит. Юлины слова отдают пошлостью, и мне совсем не нравится. Юль, ты не могла бы помолчать. Произношу пока что вежливо. Она вдруг спохватывается. Жень, извини, не то говорю. Просто это все меняет. Одно дело, когда ты залетел от левого ботаника с вашего курса, и другое дело от... Мне даже произносить вслух страшно. От самого Бергмана. Он же миллиардер. Не говоря уже, что роскошный мужчина. Да какая разница? Юлька раздражает сейчас не меньше Дашки которая до сих пор ноет об упущенных возможностях. «Как это какая?» «Очень даже большая!» «Ты не представляешь даже!» «Не думаю, что ему интересно будет узнать о ребенке. Я лишь небольшой эпизод в череде многих». «А вдруг нет?» «Если бы нет, он бы давно позвонил». «Ну, может, забыл? У него же куча дел. Но даже если эпизод, когда он узнает о ребенке, то просто обязан будет уделить тебе внимание». Как минимум выделить денег на воспитание. Или пошлёт на аборт. С чего ты так решила? Читала в книгах. Многие богатые мужчины так делают. Хм. И при этом снова даст денег. Только ты ведь их не возьмёшь и не пойдёшь на аборт. Я права? Не возьму и не пойду. Я права. Юлька кивает. Тогда и правда нет смысла. Но ничего, вырастим и сами. Не боись, я тебе помогу. Юль, спасибо. Да не за что, мы же сестры. Сколько раз ты сама меня выручала. Сейчас еще рано говорить, но, скорее всего, тебе придется брать Академ. Да, я уже об этом подумала. А может и нет. Всегда можно нанять кого-то в помощницы. Няню. Мне как раз зарплату повысили. Юль, спасибо тебе. Говорю снова. Мы пересаживаемся на диван и обнимаемся. Эх, Женя, и как ты только решилась. Хотя, я могу тебя понять, кто бы отказал. Но хоть стоило того. Я киваю. Я, кстати, помню, как тебя принесли из роддома. Говорит вдруг Юлька. Ты такая крошечная была, а я все время рядом вертелась. И потом маме помогала. Приносила подгузники, на улице катила коляску. Чувствовала себя такой взрослой. Время уже заполно, чем мы все болтаем и болтаем. Вспоминаем детство и родителей, которых нет с нами уже несколько лет. Так же, как и бабушки. Радуюсь, что расстройство из-за Павла отошло на второй план. Потом начинаем укладываться. «Юлька на диване, как делает всегда, когда остается ночевать у меня». И все же он должен знать. Говорит вдруг сестра перед тем, как заснуть. Вдруг его новость обрадует. Юлю уже обсуждали. Ему это неинтересно. А вдруг ты ошибаешься? Ты ведь до сих пор влюблена? Да. Каждый день, каждую минуту о нем думаю. Ну вот, это новый повод сблизиться. Не знаю даже. Как ты себе это представляешь? Можно написать ему или позвонить. Юль, нет, не стоит. Ну ладно, нет, так нет. Тогда давай спать. Через минуту Юлька засыпает, а я лежу на спине и таращусь в темноту. А вдруг Юлька права? Вдруг он и правда обрадуется? Даже если нет. Он отец, значит, имеет право знать обо всем. Тогда я, по крайней мере, не буду думать, а что бы могло быть, если бы... Или лучше оставить все как есть.